Глава 2. Талик Алария. 399 год Круга Скал. 16-й день Весенних ветров. Прошу ваше величество об аудиенции. Ваше величество, умоляю великой милости. Взываю к доброте вашего величества. Письмо не получалось. Вернее, оно получалось ужасно глупым. Обязательные обращения и обороты выглядели торжественно и верно поддано лишь до тех пор, пока Дик не представлял себе лицо Катари. Если она прочтет написанное по всем правилам письмо, то подумает, что Ричард Огдал — обычный блюдолиз. Сухие официальные фразы рвали ниточку, протянувшуюся между Катариной Ариго и сыном Игмонта Огдала, но королевам пишут именно так. По крайней мере, когда письмо проходит десяток чужих рук. Ричард обмакнул перо в синее чернила и вывел «Припадаю к стопам вашего величества». Слишком вольно. Что же делать? Юноша не сомневался, что Эр Август не одобрит его решение забрать Айрис из Надора, но оставлять сестру с матерью невозможно. Он обещал и должен исполнить обещанное. Если б Айрис была мальчиком, ее можно было бы устроить пожом. Хотя что за глупости? Будь она мальчиком, она отправилась бы в Лаик когда они срока покидали Сагранну. Сестре осенью исполнится семнадцать, и у нее до сих пор нет жениха. Ричард отодвинул бумагу, пораженный пришедшей в голову мыслью. Дочь повелителя скал должны были просватать еще в детстве, но про жениха Айрис никто никогда не говорил. Через три-четыре года сестру назовут старой девой, и ей останется только выйти за Наля. Айри следовало вывести в столицу еще в прошлом году, а ее держат в заперти. Как же это жестоко и несправедливо. Мать и Эйвен живут прошлым, а брат был слишком занят своими бедами, чтобы думать о чужих. Даже вернувшись в надор, он думал о себе, а не о сестрах. Что ждет девочек, Дик понял только теперь. Юноша постарался сосредоточиться на письме. Но то, что выходило, не годилось либо для придворной канцелярии, либо для катари. Часа через два Дикон окончательно убедился, что ничего толкового не напишет. Оставалось или довериться штанцлеру, или попросить Аббатиссу Монику о встрече с королевой, или дождаться Рока, но Эр вернется не раньше, чем к началу лета. Бедная Айри. Ричард бездумно обвел глазами свою комнату и вспомнил маленькие окна и сырые толстые стены Надорского замка. Матушка гордится тем, что в гнезде Огдалов все как при Алане Святом. Раньше Дикон любил повторять эти слова, а сейчас понял, что это глупо. Глупо мерзнуть, когда можно согреться, глупо носить белье из деревенского полотна, ездить на плохих лошадях, разводить овец с короткой жесткой шерстью, пить кислое вино, и все только потому, что так делали предки. Предки много чего делали, но даже матушка не требует, чтобы капитан Рут носил двуручный меч и доспехи. Когда-то меч Раканов был лучшим оружием на свете. Сейчас он годится лишь для того, чтобы украшать стену. Прошлое — это прошлое. Оно не должно путать ноги будущему. Именно так говорил мэтр Шабли, рассказывая об Ирнане святом, отказавшемся от старой веры и старой столицы. Почему древний король это сделал? Ричард отлично помнил страшную историю о братьях-раканах, но в ней было слишком много неясностей и откровенных выдумок. Испиратисты утверждают, что раканы обладали демонской силой, от которой открывший свое сердце создателю Ирна не отрекся. Это не помешало ему взять в новую столицу корону, жезл и меч, которым приписывали магические свойства. Тем не менее, ни один из владык раканов не рискнул их использовать, даже оказавшись на краю гибели. Мало того, жезл передали Эспирадору, тот его принял и сделал символом духовной власти. Выходит, глава церкви польстился на демонское наследство. Да нет, все это сказки. Никаких сил раканов не было и нет, а реликвии — всего лишь старые вещи, которые даже не кажутся красивыми. Ричард невольно дотронулся до кольца с карасом, некогда украшавшим меч гальтарских владык. Камень как камень. Ювелир, оправивший его, не заметил ничего особенного. Да ничего особенного и не было. Дикон с тоской взглянул на недописанное письмо, скомкал лист, переоделся — и сам не зная зачем отправился в город приближающиеся праздники уже давали о себе знать улицы были заполнены озабоченными горожанами а торговцы орали еще громче чем всегда среди оживленной толпы ричард едва не почувствовал себя деревенским увольнем не успев привыкнуть к аларии он снова от нее отвык но горожане с улыбками расступались перед молодым человеком в цветах первого маршала и с орденской цепью на шее Эти улыбки и хорошая погода сделали свое дело. Ричард освоился и начал подумывать о том, что неплохо бы заглянуть в какую-нибудь таверну и спросить стаканчик каналийского. Жаль сейчас в столице нет никого из лаикских друзей, только Наль, изрядно поднадоевший во время дороги. Надо написать Арно, Катаршванцем и Альберта. Он вел себя по-свински, забыв о них. А друзья могли решить, что Ричард Огдал. Став оруженосцем первого маршала, зазнался. Юноша тронул висевший на поясе тяжелый кошелек. Он сейчас же пойдет к ювелиру и закажет подарки для однокорытников и для Айрис. Мастер Бартолемью при виде дика сплавил некрасивую горожанку средних лет помощнику и устремился на встречу возможному клиенту. «Монсеньер!» Остронос и ювелир радостно улыбался. «Какая честь! О, вижу, монсеньор носит кольцо. Он доволен нашей работой». «Очень». Ричард в который раз позавидовал умению Рока заводить друзей среди простолюдинов и врагов среди знати. Юноша ужасно смущался, заговаривая с теми и с другими. «Спасибо большое. Я...» Дик схватился за кошелек. «Я хочу заказать подарки для друзей и сестры». «Я к услугам монсеньора, и без того приветливый мастер превратился в сгусток сияния. «Что мансиньор желает?» «Браслет невесты и четыре мужских кольца». Непросватанная девушка до обручения носит серебряный браслет особенной формы, на котором выгравировано ее имя и родовые символы. Только начав говорить, Дик понял, что ему нужно. Пусть все кольца будут такими же, как мое, но с разными монограммами. «Господин помнит размеры?» «Размеры? У Арно и Альберта пальцы тонкие и длинные, а вот братцы Катаршванцы «Два кольца меньше моего, а два больше и намного, и вот еще что. Вы можете на тыльной стороне выгравировать одинаковый значок?» «И на моем тоже?» «О да!» — кивнул ювелир. «Что угодно молодому господину?» «У вас есть перо и бумага?» «Как же иначе?» Получив желаемое, Ричард вдохновенно изобразил узор, подсмотренный в одной из книг «Эра». Юноша не ожидал, что ему удастся с такой точностью скопировать сложный старинный рисунок, но у него получилось. Ювелир взглянул на заказчика с неприкрытым уважением. — вас верный глаз и отменный вкус, манчиньор. — Этот же узор сделайте на внутренней стороне браслета. — Какие камни желаете? — Карасы но самые лучшие. — Сколько у меня времени? — Столько, сколько нужно для хорошей работы, — улыбнулся Ричард. — О, я не задержу мансиньора ни одного лишнего дня. Бартолемью отпер ящик бюро и разложил перед Ричардом множество колец и браслетов. — Прошу осмотреть эти перстни и указать подходящие по размерам, а здесь образцы браслетов. Ричард кивнул и принялся разглядывать изящные вещицы. С размерами он решил быстро. Но что выбрать для Айри? Матушка без сомнения указала бы на четыре тонких обруча, скрепленных между собой в четырех местах. Но Ричарду хотелось подарить сестре что-то, знаменующее начало новой жизни, радостной и свободной. Глаза дико раз за разом возвращались к плоскому кольцу, охватывающему три четверти запястья и застегивающемуся цепочками причудливого уплетения, места крепления которых — скрывали ограненные камни. Этот. Ричард передал браслет мастеру. «О!» — ювелир закатил глаза. «Каналийская работа! Это сложно, но это красиво! Каналийская! Дома будут вне себя, но Айре понравится. И потом, кто же виноват, что каналийцы и Мариски лучшие ювелиры этого мира и лучшие бойцы? Пусть сложно. Ричард чувствовал себя словно перед боем. «Я заплачу». На заказ уйдет месяц и несколько дней. Объявил ювелир, делая какие-то записи, и добавил другим неделовым тоном. «Монсеньор собирается в ноху?» «В ноху?» Ричарду припомнилось старое аббатство. Серые плиты, кровь из тыбана, злой смех ворона. «Зачем?» «Разве вы не слышали?» К нам приехал агарийский проповедник. Кое-кто называет его святым. Сегодня он будет спорить с кардиналом. Об этом столько говорят. А как злятся черноленточники? Черноленточники? Святой из Агариса? Похоже, он не из Надора вернулся, а свалился с луны. Я был в своих владениях. Лучше расспросить мастера, чем выказать себя дурнем перед тем же вороном. И вижу в Аларии кое-что изменилось. И не говорите, мантиньор. Мастер Бартолемью любил поболтать с богатыми заказчиками. Все началось, когда епископа Маларии назначили Авнира. Он, может, и добродетельный, но уж больно злой. Его послушать, кто заговорил с еретиком, сам еретик. А как же дело? Как торговля? Где я золото буду брать? Камни? У моего зятя три корабля. Он полгода дома, полгода в чужих землях. Есть, пить, покупать. Продавать ему надо? Надо. Я так думаю. Пусть Создатель после смерти решает, что с еретиками делать, а мы просто жить будем. — А черноленточники, — напомнил Дик. — Это кто? — Это которые пошли в Лигу Святого Франциска. Пока только лают, но как бы кусать не начали. Вы как по городу пойдете, гляньте. У кого бан черный на плече, тот и есть легист. С нашей улицы в Лигу только Рыжий Бернис вступил. Но он из дурной семьи. Отец его к золоту медь добавлял. Его из гильдии выставили, а сам Бернис, по слухам, краденым не гнушается. Авнир всем легистам отпущение грехов дал. Вот он к ним и подался, а по мне лучше быть честным мастером. Ричард заверил Бартолемью, что полностью разделяет его точку зрения, и вышел. Делать было решительно нечего, и юноша повернул к Нохскому аббатству. Спор между Дараком и Эспиратистом поможет убить время. И это, по меньшей мере, любопытно. Интересы к богословию Луиза Арамона не испытывала ни малейшего. Ей был нужен агорийский святой. Дениза уверяла, что эспиратистское благословение заставит Арнольда оставить живых в покое, и Луиза выпросила у отца приглашение. Теперь вдова капитана Лаик восседала среди ученых мужей, которые пришли оценить доводы спорящих сторон и дворян, собравшихся поразвлечься, и чувствовала себя последней дурой. Женщин на балконе было мало, и Луиза сразу заметила роскошную темноволосую красавицу, чей нарочито скромный наряд приковывал внимание мужчин посильнее самого смелого платья. Двадцать лет назад вид прекрасной незнакомки вызвал бы у Луизы кридон злые слезы, Сейчас госпожа Рамона лишь усмехнулась. Чужая красота ее больше не оскорбляла. Молодость ушла, а с ней и многие обиды. Воспользовавшись случаем, капитанша принялась рассматривать черное бархатное платье очаровательной дамы. Селини пошло бы такое же, но голубое, отороченное синими лентами. Синее с черной отделкой было бы еще лучше, но для юной девушки слишком смело. Синие и черные цвета герцога Алва. Луиза сама себе не признавалась, что смертельно хочет увидеть некогда поразившего его воображение красавца. Капитанша внимательно смотрела вниз, туда, где расположилась высшая знать, но никого похожего на первого маршала Талига не наблюдалось. Зато Луиза увидела отца. Господин граф разговаривал с соседом, полным мужчиной с приятным лицом. Лиловая торочка и такие же перья на шляпе. Кто-то из приддов? «Сударыня!» Изящно одетый дворянин небольшого роста поклонился с необычайной учтивостью. «Разрешите представиться. Барон Капуль-Гизайль. Я и моя супруга будем счастливы, если вы, соблаговолите, присоединиться к нам». Женщина с удивлением взглянула на маленького барона, разряженного в желтое и коричневое. «Капуль-Гизайль?» Луиза где-то слышала эту фамилию, но не могла сразу припомнить, где. Я очень признательна за приглашение, но... Умоляю ни слова больше. Наши места расположены гораздо удобнее вашего, а моя супруга просто жаждет с вами познакомиться. Она не простит мне, если я не смогу вас уговорить. Если вы откажете, я встану на колени. Если честно, перед Луизой на коленях стоял один-единственный человек, причем один-единственный раз. Это был просивший ее руки Арнольд Тарамон. Вдова капитана улыбнулась господину капуль Во-первых, потому что барон ей понравился, а во-вторых, потому что у нее были хорошие зубы. Сударь, я весьма признательна вам за приглашение, но вы ведь меня совсем не знаете. У моей супруги необыкновенное чутье, сообщил барон. Она видит людей насквозь. На это возразить было нечего, и Луиза позволила проводить себя к баронессе. Той самой даме в чёрном, которую капитанша украдкой разглядывала. «Дорогая», — с чувством произнёс барон, — «разреши тебе представить?» Луиза Арамона, вдова капитана Лаик. «Я так рада, что вы приняли моё приглашение. Огромные чёрные глаза просияли. Можете называть меня Марианной». Красавица не лгала, она и впрямь была рада. Луиза опустилась в кресло рядом с новой знакомой, и та защебетала о предстоящем диспуте о том, что его Высокопреосвященство неожиданно заболел, и Алларианскую церковь будет представлять епископ Алари Авнир. «Это льет воду на мельницу Агористца», — сознанием дела заметил Капуль Гизайль. «Да, его Преосвященство знает книгу ожидания наизусть, но в логике он не силен». Но, «Ну, конечно же, дорогой!» — согласилась супруга. «Живущий чужим умом теряется, когда сталкивается с тем, кто живет своим. Правда, мы не знаем, на что способен этот Анаре. Он считается хорошим ритором». Высокий дворянин с холодным лицом отвесил учтивый поклон баронессе и пренебрежительно кивнул ее супругу. «Марианна, вы обворожительны, как утренняя роза». «Граф!» Красавица мило потупила глаза, но Луизе показалось, что ее новая знакомая отнюдь не рада комплименту. «Вы мне льстите. Разрешите представить вам госпожу Арамона. Я попросила ее составить мне компанию. Надеюсь, вы простите мою вольность и позволите мне остаться с милой Луизой. Тем более ваше положение предполагает, что вы займете место внизу». «Милая Луиза». Так ее вообще никто не называл, а с баронессой все понятно. За годы супружества капитанша изрядно поднаторела в чтении чужих мыслей. Красавица боялась графа, еще больше боялась это показать. Но ну а граф смотрел на баронессу как кабан на яблоко. Вот Марианна, я заботилась, чтобы кресло рядом с ней было занято. Кресло, предназначенное графу. Луиза простодушно улыбнулась нежелательному кавалеру. Вы так любезны, сударь. Так любезны. Бледное лицо слегка качнулось вперед. Счастлив служить, сударыня. — Марианна, я могу рассчитывать на то, что увижу вас на... — Милый граф, — перебила госпожа Капуль-Гизель, вам следует занять свое место. Сейчас начнется. Баронесса еще раз улыбнулась и повернулась к возвышению, на котором красовались две стоящие друг против друга кафедры. Луиза последовала ее примеру. Агористский проповедник и епископ Аларий не заставили себя ждать. Испиратист в светло-серой сутане, на которой удивительно красиво выглядел эмалевый белый голубь, приветливо улыбался. Авнир в черном одеянии хмурился и сверкал глазами, будто кот перед дракой. Луиза Арамона благочестиво опустила глаза, стараясь не выдать себя неподобающим смехом, Но на нее никто не смотрел. Впрочем, она к этому привыкла. Марианну Ричард узнал сразу же. Баронесса сидела на балконе между супругом и какой-то уродиной во вдовьем платье, а рядом возвышался граф Келиан Урламбах. Само собой, Дик тут же отвернулся и стал смотреть на появившихся клириков. Последние месяцы юноше было не до воспоминаний, зато теперь мысли закружились вокруг женщины в черном. Эспиратист и алларианец начали свой диспут, но Ричард слушал вполуха. Если он нанесет Мариане визит, что будет дальше? Баронесса вежливо расспросит о войне и отправит домой, или... Ричард старался не думать о черноволосой красавице, но воспоминания и воображения разбушевались вовсю. «Эр Август, Эйвен, Наль...» Матушка, пришли бы в ужас, узнав, что волнует сына и наследника Игмонта, но Ричард, хоть и смотрел на духовных особ, бессовестно думал о рассыпанных на золотистом ковре черешнях и чайной розе в вырезе платья. Немного портил настроение Килиан. Что, если он своего добился? Хотя тогда он остался бы рядом с Марианной. Юноша скосил глаза в сторону, отыскивая господина коменданта. Тот сидел в третьем ряду глядя прямо перед собой. Эр-Август считал графа Келиана Урламбаха благородным человеком, но Дик он все равно не нравился. Граф, видимо, почувствовав на себе чужой взгляд, зашевелился, и Дик торопливо уставился на Авнира, обвинявшего эспиратистов в умолении создателя и идолопоклонстве. Огорийский проповедник слушал обличение, склонив голову к левому плечу. Он казался слегка удивленным, но выглядел довольно мирно. Зачем сюда пришла Марианна? Неужели ей интересны богословские споры? Или баронессе понадобилось с кем-то встретиться? С Килианом? Если она выйдет из ночи одна, то... Надо будет подойти и поздороваться. Это ни к чему не обязывает. Они знакомы, он, как воспитанный человек, должен приветствовать даму и предложить ей свои услуги. не идет черная, у нее такая белая кожа. Катари ангел. На нее можно молиться. — Баронесса. Совсем другая. Они не виделись почти год. Что она помнит? И помнит ли? — Создав семь орденов, вы из безмерности Создателя выделили лишь семь аспектов. Крик Авнира, сменивший тихий и спокойный голос Анаре, заставил Ричарда вздрогнуть. — Это есть умоление Создателя, и ничто иное, как идолупоклонство, что особо мерзостно. не непонимающе, взглянул на противника. Вы же сами утверждаете, что Создатель слишком велик для человеческого разума. Люди поклоняются тому его аспекту, который доступен их представлению и пониманию. Если Алларианская Церковь ратует за частную истину, она не может отрицать такие ипостаси Создателя, как милосердие, чистота, истина, слава, знания, справедливость, Но мы не предписываем каждому человеку избирать одной семьи вместо множества. Авнир сделал то, что в публичном диспуте почиталось недопустимым. Перебил собеседника. Мы не ставим рогаток на пути к Создателю. Вы замкнулись на магических числах, впав в чернокнижие. Что есть ваши символы и ритуалы, если не противная воле Создателя колдовство, идущее от демонов? Как смеете вы ограничивать Творца Вселенной и дороги к Нему жалкой семеркой? Как смеете вы ограничивать служение Ему, насаждая каноны? Как смеете вы принуждать возносить молитвы Ему на чужом языке, подменяя идущие от сердца слова мерзкими заклятиями? Вы лишаете людей свободы выбора, свободы избрать дорогу к Создателю. «Каждый должен идти к нему своим путем, утверждать же иное — богохульство!» «Но люди слабы!» «Люди слабы!» А проповедник казался Луизе несколько удивленным. «Нет». Его голос звучал уверенно, а приводимые доводы пересиливали аргументы противника, но в глазах была какая-то растерянность, словно у человека который пришел в гости и очутился у закрытой двери. И все равно Анаре капитанше нравился, а епископ Аллари, мягко говоря, не очень. Авнир и не думал слушать возражения, предпочитая приписывать сопернику то, чего тот не говорил, а затем яростно опровергать собственные выдумки, обвиняя горица во всех смертных грехах. Этим преосвященный напоминал жену булочника из Кашане. Курица вбила себе в голову, что у нее будет дочь, а когда родился мальчик, обвинила повитуху в том, что та за деньги подменила ребенка. Даже родимое пятно, такое же, как у почтенного булочника, не заставило дуру признать очевидное. Она принялась искать несуществующую мужнину любовницу и в конце концов добилась того, что супруг, устав от беспрерывных склок, завел таки подружку на стороне. Над булочницей смеялся весь Кашане, на что, простительно, мещанке недопустимо для третьего человека алорианской церкви. Луиза не понимала, почему умный и предусмотрительный Сильвестр взял к себе такую дубину. Епископ Авнир был упрям, глуп, и он безнадежно проигрывал. Там, где аларианец пускался в крик и обличение, гость брал здравым смыслом и мягкой улыбкой. «Оглянитесь!» Анарес сделал небольшую паузу, и госпожа Рамона поймала себя на том, что едва не оглянулась. «Слишком часто мы делаем не то, что хотим, и хотим не того, что делаем. Живи, люди, в милосердии, истине, знании. Им не нужны были бы ни светские власти, ни пастыри духовные, увы». Мы, смертные в большинстве своем, нуждаемся в добром и сильном пастухе, что остановит стадо свое на краю трясины и темного леса, убережет от волков и дурной травы. Луиза не сомневалась. Анарес сожалеет о людском несовершенстве, но не осуждает за него. К такому не страшно подойти и рассказать обо всем, даже об умершем, но не желающем лежать в могиле мужа. Кто знает, вдруг эспиратистский епископ не только отводит Арнольда от семьи, но и упокоит его беспутную душу. Такой может. Да, есть те, кто может протарить к Создателю свой путь. Клирик улыбнулся слушателям. И никакая сила земная не загородит их дороги. Но слабым и неуверенным нужна помощь. Им нужны пределы, которые они могут осознать, чтобы их вера или же их сомнения не погубили их самих и все вокруг них. Ордена — не свидетельство несовершенства Создателя, но следствие падшей природы творения. Вспомните, как люди отпали от Создателя, и многие века поклонялись демонам, и было среди них больше достойных, чем дурных. Ведь по-настоящему злых людей почти что и нет. И церковь наша, церковь прощения, милосердия и ожидания — дочь прошлого падения и матерь будущего спасения, потому что без нее слабому. Трудно устоять на краю бездны. Закончить гостю не дали. Авнир с бешено горящими глазами выбросил вперед руку, указывая на слегка опешившего эспиратиста. «Ты!» Ты сам изобличил себя своими же устами Вся ваша эспиратистская параферналия потакание человеческому злу И человеческой слабости которые есть зло семикратное Все сомнения зло Все ошибки плод злой воли Ибо только по злой воле Может человек творение создателя Отклониться от замысла своего творца Который есть источник всего И совершенное добро Несовершенство есть оскорбление создателя А оскорбление Создателя страшнейшее из всех зол, его следует выжигать каленым железом, а не выискивать ему оправдания и делать для него костыли, ибо Создатель судья беспощадный и огонь пожирающий, и все, кто на волос отступил от него, ненавистны ему. Луизие стало страшно. Она не считала себя суеверной, но кричащий человек в черном казался предвестником беды. Капитанша сама частенько орала на мужа, однако ярость епископа Аларии была совсем иного рода. Теперь Луиза предпочла бы оказаться подальше от Нохского аббатства, но подняться и уйти посредине диспута не могла. Ее новые знакомые, без всякого сомнения, были людьми влиятельными и знатными. Пусть она понадобилась Мариане в качестве пугала, она стерпит». Нельзя до конца своих дней зависеть от прихоти маменьки, особенно когда на шее пятеро. Святая Октавия, она продолжает думать о циле, как о живой. Плевать на Авнира. Она прорвется к агористскому епископу и выпросит у него исперы для уцелевших детей. Луиза вцепилась руками в подлокотники и несколько раз вздохнула, заставляя себя успокоиться. Она не станет смотреть на Авнира. Она пришла сюда не ради него. — Нет ошибок! Казалось, орать громче невозможно, но алларианцу это удалось. «Есть грехи малые и большие, грешные, подлежат суду. Нет прощения согрешившим и упорствующим, нет прощения тем, кто оскорбил Создателя». «Создатель — Отец наш», — подался вперед Анаре, — «он любит нас, любит бескорыстно, и нет в мирах бескорыстной любви, потому что ему...» «Ничего не нужно от нас!» В первый раз за все время в голосе гостя послушался гнев. «Видимо, с точки зрения Ордена Милосердия, худшего заблуждения, нежели заблуждения Авнира, было не найти. Создатель сотворил нас не для себя, но для нас, для того, чтобы мы были. Он каждую секунду держит нас в бытии. Не это ли свидетельство безграничности его любви?» Он судья, потому что не терпит зла, и зло не терпит его. Но вернувшись в сей мир и узрев, что дети его сошли с праведного пути и поклонились демонам, разве разрушил он сам мир? Он изгнал демонов и поразил их слуг, а людям даровал прощение и оставил величайший из своих даров, церковь ожидания. Наш Создатель, наш Отец никогда не отвернется от нас. Это мы можем отвернуться от Него, закрыв свою душу и сердце. Это мы можем перестать любить Его, но Его любовь неизменно. Тот, кто отказывает Создателю в праве любить и прощать, ненавидит Его. Тот, кто утверждает, что Создателю ненавистны Его творения, враг Ему. Тот, кто отрицает Церковь, хранящую Слово Его, губитель душ и слуга чужого, как бы Он себя ни называл... «О, да!» — Луиза вздрогнула, услышав горячечный шепот Марианы. «Авнир ненавидит нас всех, всеблагой и всемилостивый. Он же совсем сумасшедший!» Это походило на правду. А ларианец не спорил, не пытался убедить, он исходил злобой. Казалось, у него на губах вот-вот покажется пена, а Авнир и впрямь рвался выжигать каленым железом то, что почитал злом. Сейчас гнев епископа был обращен на агорийского проповедника, но Луиза не сомневалась, что Преосвященный не прочь жить живьем всех, ставших свидетелями богословской схватки, так, на всякий случай, чтобы в их сердцах не проросли зерна ереси. Спор стал безнадежным. Авнир вновь и вновь кричал об идолопоклонстве, умолении Создателя и непростимых грехах, а наред твердо стоял на своем рубеже. Для эспиратиста люди и впрямь были детьми Создателя, епископ любил их такими, каковы они есть, несовершенными, растерянными, иногда злыми, порой немыслимо добрыми, жадными, щедрыми, правдивыми, лживыми. Ради их спасения Анаре был готов на многое, если не на все. Склока между клириками продолжалась, но дико было не до теологии. Юноша сосредоточенно прикидывал, когда и как надо выйти, чтобы на крыльце столкнуться с баронессой Капуль-Гизайль, и что ей при встрече сказать. Разумеется, Ричард понимал, что с его стороны это очень дурно. Повелитель Скал должен думать о том, как помочь сестре и хранить верность своей королеве. Однако вид Марианны в строгом черном платье и воспоминания о том, что это платье скрывает, выбили юношу из колеи. Авнир и Анаре говорили о вечной жизни, добре, зле, греховности и праведности. А Ричард раз за разом оглядывался на белокожую красавицу и вспоминал то, что на поле боя и в надорских руинах казалось мелочью или грязью. Дик хотел видеть Марианну, и это желание пересилило и голос совести, и остатки здравого смысла. Когда святые отцы наконец закончили, юноша торопливо скользнул к выходу, одним из первых выскочил на крыльцо и сбежал во двор. План молодого человека был прост. Он подождет за колонной слева от ворот, откуда прекрасно видно выходящих. Как только Марианна с супругом пройдут мимо, он двинется следом, в воротах нечаянно заденет барона, извинится и узнает знакомых, а дальше как получится. По расчетам Ричарда, сидевшие на балконе должны были появиться минут через десять. Юноша приготовился ждать, мысленно перебирая приличествующие случаи фразы. Дикон! А я боялся, что ты убежишь. Этого еще не хватало. Наль!» Ричард с большим трудом выдавил из себя улыбку. «Решил вот послушать. Я тебя не видел. Еще бы. Я не хожу в вооруженосцах у ворона. Такие, как я, могут разве что на галерею пробиться. Среди вельмож нам делать нечего. Ждешь Преосвященного?» Ричард кивнул. Анаре дико не занимал нисколько, хоть и казался приятным человеком. Но не признаваться же Налю, что он подстерегает куртизанку. Кузен не понял бы, да и куда ему с его внешностью и манерами. Анаре молодец. Глазки родича блестели от восторга. От Авнира осталось мокрое место. Так аспиду и надо. Крик худший из доводов, небрежно заметил Ричард, без зазрения совести повторив слова мэтра Шабли. «Как думаешь, дорак и вправду болен?» «Нет, разумеется». Наль для вещи убедительности тряхнул головой. Просто понял, что крыть нечем, и выпустил вместо себя своего прихвостня. Он, кузен, пустился в рассуждение о диспуте. В отличие от думавшего о земном дика, Наль помнил все приводимые сторонами доводы. Толстяк разливался соловьем, но Ричарду было не до религиозных догматов. Юноша с тоской смотрел, как барон Капуль-Гизайль придерживает двери, пропуская Марианну, идущую под руку со все той же тощей вдовой. Если бы не прилепившийся намертво кузен, юноша смог бы нечаянно столкнуться с красавицей, но отделаться от Наля было невозможно. Капуль-Гизайли спустились по лестнице, и тотчас из-за соседней колонны возник Людвиг Килиан урламбах и устремился к баронессе. Ричард невольно улыбнулся. «Нет, худо без добра. Теперь он знает, что комендант Аларий так и остался неудачливым воздыхателем. Что ж, со случайной встречей не получилось. Но кто мешает нанести баронессе визит вежливости? Надо сегодня же послать ей корзину роз и записку, а завтра к вечеру зайти самому». Таким образом, нет сомнений, что Анаре одержал победу над Авниром, с торжествующим видом заключил Наль. — Безусловно, — подтвердил Ричард, поглядывая на ворота. Кузен проследил за взглядом юноши, но, к счастью, ни кошки не понял. — Не волнуйся, — успокоил он, — преосвященный никуда не денется. Он сейчас благословляет детей, которых к нему привели. И вообще лучше пройти прямо к нему. — А ты откуда знаешь? — спросил Дик, — чтобы хоть что-нибудь спросить. Марианна все равно ушла, а об Энаре говорить проще, чем об Арис и Анадоре. Я случайно познакомился с Пьетро. Это один из спутников его преосвященства. Понимаешь, онаре отказался остановиться в посольстве, хотя его приглашали и Гаифа, и Агария, и Дриксон. Он снял комнаты в гостинице «Светлый щит». Я вчера был в тех краях по делу. Зашел пообедать, вот и разговорились. Пьетро очень достойный молодой человек. Он послушник Ордена Милосердия и будет монашествующим целителем. Я вас познакомлю. Обязательно. Знакомиться с Пьетро у Ричарда не было ни малейшего желания, равно как и разговаривать с агорийским проповедником, но юноша честно поблагодарил. Результат оказался неутешительным. Кузен немедленно поволок родича к малому входу. В памяти всплыло замечание Рока о пагубности лжи из вежливости, и Дикон мысленно признал правоту своего эра. Увы, отступать было поздно. Они уже добрались до небольшого внутреннего двора, где толпились три или четыре десятка человек, некоторые с детьми. Епископ Анаре что-то ласково говорил девочке с льняными волосами, а потом протянул ей серебряную чашу с освещенной водой. Девочка отпила и улыбнулась клирику. Тот положил руку ей на лоб. Подошла молодая женщина с такими же, как у дочери, светлыми волосами и преклонила колено. Епископ благословил ее. «Молодой человек хочет исповедоваться». Вопрос подошедшего эспиратиста прозвучал как утверждение. «Я...» — начал Ричард и запнулся. «У его преосвященства столько дел?» «Вряд ли я могу». «Ричард — единственный сын и наследник Эгмонта Логдала», — торопливо произнес Наль. Святая церковь неусыпно молится за упокоение души благородного Игмонта и его соратников, тут же заверил эспиратист «Преосвященный примет вашу исповедь, но придется подождать». Дик это видел и сам. «Святой Аллан, ну зачем Наль на всюду лезет со своей помощью? Кто его просит?» Юноша вздохнул и присел на ступеньку, от нечего делать, рассматривая Анаре. Он ничем не походил ни на алларианских лириков, ни на отца Матео. Епископу доставляла искреннюю радость возиться с детьми, а детям нравился Преосвященный. Никто и не думал плакать, отворачиваться, надувать губы, отказываться от причастия, хотя ничего хорошего в нем не было. Ричард в детстве ужасно не любил глотать холодную подсоленную воду и делал это лишь из страха перед наказанием. «Дикон», — мечтательно прошептал Наль, — «а помнишь нашего священника?» Ричард кивнул и постарался принять вид человека, отрешившегося от всего земного. Говорить с Налем Анадори не тянуло совершенно. Надо написать Арно. Может быть, его отпустят к братьям, и они встретятся. С Савиньяками можно говорить обо всем. «Ты хотел исповедоваться, сын мой?» Юноша вздрогнул и поднял глаза. Перед ним стоял епископ Анаре. Клирик выглядел усталым но глаза смотрели со искренней теплотой. Ричард невольно улыбнулся в ответ. «Да, отец мой». «Странно». Эти слова не были ложью. Герцог Огдал в самом деле хотел исповедоваться епископу из Агариса. «Идем со мной». Дик с готовностью поднялся. Епископ отвел его в густые заросли сирени, где пряталась одинокая скамья. Это ничем не походило на Надорскую исповедальню, хотя откуда в разрушенном аббатстве помещение для исповеди? Испиратист опустился на скамью и указал дику место рядом с собой. «Ты мнишь себя грешным перед создателем?» — Ричард Огделл. «В чем?» «В чем он грешен?» Юноша растерянно смотрел на Преосвященного. Отец Матео исповедовал иначе. Аннаре посмотрел юноше в глаза. «Отвечай мне и в лице моем ему. Ненавидишь ли ты? И если да, то кого?» «Ненавидит ли он?» «Он ненавидел Эстебана и его дружков. Но его враг мертв уже год. Его убили в сотни шагов от этих зарослей. Странно. Ричард совсем забыл об этой вражде. Как давно это случилось? И каким мальчишкой был тогда он сам? А что теперь?» Он должен ненавидеть ворона, короля, дарака, навозников. Но Рока ему нравится. Нравится, несмотря ни на что. О толстом Фердинанде и кардинале он почти не думает, хотя и знает, что они враги. Я вижу, в твоем сердце нет ненависти. Рука священника легла на плечо дико. Но есть ли в нем любовь? Да, катари. Любить королеву, любить замужнюю женщину — страшный, непростимый грех. Но он любит. Он любит сестер, Эйвона, Наля, Эра Августа, Савиньяков, Мэтра Шабли. А матушка? Не любить мать свою страшнее, чем быть прелюбодеем. Это почти богохульство. Отче, я... Я люблю ту, кого любить нельзя, и я... Отче, я знаю, что должен любить подарившую мне жизнь, но мы поссорились» я не хочу просить прощения. Ты умеешь и хочешь любить Ричард, сын Эгмонта. И ты не хочешь ненавидеть. Тебя мучает, что в тебе нет злобы на тех, кого ненавидят растившие тебя. Ты исполнен вины, что не любишь тех, кто требует любви. Да, ты грешен и слаб, как и все мы. Но я отпущу тебе грехи твои. Вся любовь в мире от Создателя, и потому она исполнена света. Любовь не может быть грехом. Грехом может быть жажда обладания, измена, обман, но не любовь. Ненависть есть порождение чужого. Поддаться ей — значит уступить врагу. Не верь тем, кто говорит тебе, что нельзя забыть обиду и простить обидчика. Их устами... Глаголит Леворукий. Преклони колено, Ричард. Я, служитель Создателя Милосердного, даю тебе отпущение. Иди с миром.